Седьмое. Подземная хитровка. Трехэтажный дом на окраине рынка, стоявший в ряду других таких же, снаружи казался бы неживой развальный, если бы не дым из полуразвалившихся печных труб на крыше. «Что это?» — спросил Шаляпин, остановившись. «Учук», — ответил я. «Ночлежка. А вон те дома сзади него, это уже сухой овраг». А все вместе называется «Свиной дом», потому как владелец коллекционер свиньи. «Нам в него? В утюг, «Вернее, будет сказать, под него, — отозвался я. Под?» «Не помню, рассказывал ли я вам, Федор Иванович, что здесь я топнул ботинком по земле. Под этой площадью прорыты ходы и убежища для беглых каторжников и разных преступников, в которых они укрываются от полиции». — Да, было. Я уверен, что наш убийца скрывается именно там, под землей, иначе я давно знал бы его существование. Так что нам предстоит спуститься в подземелье, где даже я бывал всего один раз, да и то с местным провожатым. «Опасно — Опасно? — спросил Шаляпин. Я пожал плечами. — Вы могли бы сейчас отказаться и вернуться. Надеюсь, обратную найдете дорогу и пройдете без помех. Это у меня тут проблемы. — А вы... — Поздно, — сказал Шаляпин, кивнув головой в сторону, откуда мы пришли. Я быстро обернулся Сзади нас собралась группа молчаливых оборванцев, от которой исходила явно ощущаемая угрозы Мы бы еще могли попытаться вдвоем прорваться и уйти, но пришлось бы пробираться к воротам через весь рынок, да еще и в густом тумане. А при нынешних обстоятельствах это могло означать и внезапный удар ножом, даже пулю, прилетевшую, Непонятно откуда. Так что путь для отступления нам да, был отрезан. Впрочем, я решил хоть как-то исправить ситуацию. Следовало объясниться с хитрованцами. Поэтому я шагнул вперед, успев заметить, как один из наших преследователей отвел за спину руку с зажатой в финкой. слушаете меня как можно громче и тверже!» — крикнул я. «Наврал вам Рудников?» я «Яблоку никому не сдавал!» Это Рудников его арестовал по своему почину. Я собираюсь найти убийцу мальчика этого кто ворует голоса. Убьете меня, блоха сгинет на каторге, а злодей останется. Люди все так же стояли молча. И, оглянувшись, я увидел в нижнем окне между досками, которыми она была заколочена, чьи-то глаза, внимательно наблюдавшие за этой сценой. «Я вас не боюсь!» — крикнул я снова, повернувшись к толпе. «Кто? Смелый. Подходи. Померимся силой». и вытащил из кармана пятак, согнул его пополам, пальцами. Трюк уже однажды спасший мне жизнь в Самаре во времена моей молодости и бросил под ноги собравшимся. Тот с финкой быстро наклонился и поднял монету. Барванцы сгрудились и тихо о чем-то посовещались. Наконец, один из них, ряд заводила, крикнул у в ответ. «Слушай, репортер». Мы тебя не тронем. Поклянись, что блоху из бутырок вытащишь, иначе не поверим. А не поверим, все, не ходить тебе больше по хитровке. Договорились, — ответил я. Только вы мне помогите, дайте мне провожатого под землю. Они еще немного пошушукались, а потом тот, который с ножом ответил. Нет уж, это теперь твое дело, репортер. Иди под землю сам. Господь не выдаст, свинья не съест». Ну ладно, коли так. Они повернулись к нам спинами, и туман тут же поглотил их. И мы остались одни перед входом на чешку. "Может, ну его", спросил Шаляпин, выдохнув облегчённо. "Путь свободен, они нас не задержат, так ведь? Может, пойдём по домам?" Я повернулся к нему. "Фёдор Иванович, опять говорю вам, возвращайтесь. Тут стало слишком опасно. А вы А я теперь не могу, я слово дал, и мне обратно нельзя. — Кому вы слово дали-то? — воскликнул Шаляпин. — Кучки бандитов? Я нервно усмехнулся. — Так ведь слово-то мое. Мне и самому теперь будет стыдно, если я хотя бы не попробую, иначе, вы слышали, мне сюда больше ходу не будет. — Да какой вам резон и без хитровки спокойно проживете? — Проживу, — кивнул я. — Прекрасно проживу. Считайте, у меня спортивный интерес. Ну так что, возвращайтесь. Шаляпин помочнел. Владимир Алексеевич, я вас очень прошу, никогда больше не предполагайте во мне трусы. Я и сам знаю все свои грехи, но трусости среди них пока еще не было. Чтобы Шаляпин струсил, такого никто никогда не скажет. И вам не позволю, почти крикнул он. Я схватил его за руку и крепко пожал ее. Простите, Фёдор Иванович, за это искушение. Уж больно не хочется подвергать вас опасности. Но уж, ежели вы решили не оставлять меня, то пойдём вдвоём. Только у меня просьба. Когда мы спустимся вниз, не отходите от меня ни на шаг. Весь мы потеряемся, — рассмеялся. Тогда пойте. Петь зачем? Голос у вас громкий. Я вас по голосу отыщу. Тут Шаляпин заулыбался. Идёт. И мы вошли в утюг. Внутри нас встретили сырые, оплупившиеся стены, сильно его невареные капусты, смешанные с джаменным дымом, перегаром и запахом никогда немытых тел. далеке кричала женщина, ей отвечал приглушенный рев мужчин Кто-то уныло тренькал на самодельной балалайке. Плакал маленький ребенок. Старуха, скрюченная чуть не в дугу, при нашем появлении юркнула в занавешанную старым мятым сицем дверь. Мы прошли коридором, который был освещён только чадившей керосинкой в дальнем углу. «Куда пойдём?» – тихо спросил Шаляпин. «Вон туда, где живёт арендатор». Комнаты в этой ночлежке принадлежали одному или нескольким арендаторам, выкупившим их когда-то правдами или неправдами у прежних, более стоятельных владельцев. Их разделили на углы, номера. На самом деле эти номера были даже не углами, а лежачими местами. Так, например, даже место под нарами отводили под два номера, разделив их занавеской. Этого в каждой комнате умещалась прорва народу, которые тут не жили, а только ночевали, проводя весь день на промысле. Тут же находили себе пары, сходились, объединяя свои номера, заводили детей, ссорились и умирали. Имущество покойного немедленно делилось между всеми жильцами комнаты арендатора или, по-местному, хозяева не только собирали плату за постой, иногда силой, но и являлись поставщиками спиртного. На членшки, как и в иные приличные рестораны, нельзя было приходить своей водкой. Жильцы обязывались покупать ее только у хозяина, который каждый раз пересчитывал бутылки в комнатах, и, если находил лишний не свои, немедленно выгонял провинившихся на улицу, предварительно отобрав в качестве штрафа у жильцов все имущество иногда при этом сильно избив несчастных. Такой строгостью нерушимо держались законы ночлежек. Соблюдался интерес арендаторов, которые с нелегальной продажи спиртного получали барыши даже больше, чем от сдачи номеров. Мы подошли к двери под керосинкой, я постучал. Через некоторое время послышали шаги. Дверь отворил толстый старик с красным лицом и заплывшими глазками. Неопрятная борода росла прямо из подбородка целой лопатой. Мышиного цвета волосы были вскокочены «Здорово, Пахом Ильич!» — кивнул я. «Здорово и ты!» — сказал он высоким голосом, обычному толстяков. «Чего надо?» «Ищу я тут одного твоего подземного жильца. Ну, ищи!» «Покажи мне вход вниз!» — Пахом поджал толстые губы и отвел глаза. «Не знаю ничего!» — Да брось ты, Пахом Ильич, ты же, небось, слыхал, что я тут перед твоей дверью обещал обществу? — Ну, слыхал. И что? Я вздохнул и вернул из кармана пятерку. — Ты мне покажи. Я у тебя, считай, там номер арендую. Конечно, обычно арендная плата была много меньше. Пахом же был жаден до денег, как и все арендаторы. Он взял бумажку, в карман сунул и оглянулся. Заметив голову давешней старухи, торчавшую из- занавески, почти у самого пола, он поградил ей кулаком. и вытащил еще рубль. И дай нам свечей, штуки 4 Хозяин ушел в свои апартаменты и вернулся со свечами. Ну, пошли, так что по-быстрому. Под лестницей был ход в полуподвальное помещение. такое узкий, что пахом тихоматеряс едва в него протиснулся. Здесь было чем в комнатах наверху, но довольно сыро не спасал даже маленькая чугунная печка с трубой, выведенной наружу. Лучик света тянулся в дыму до каменного пола, ложас на него бледно-пятном. Возле печки, в старом подобранном на помойке кресле, сидел диетина, натянута на уши картузе, и маленьким ножиком вырезала из чужочки корявую фигурку голой женщины. Второй спал на нарах у дальней стены повернувшись к нам спиной и, влажно всхрапывая. — Сёмка! — позвал сидящего пахом. — Замок отвори! Он указал пальцем на дверь, обитую жестью, в дальнем углу подвала. Детина неспешно отряхнул колени от налипшей стружки, сложил ножик и свою скульптуру в одну руку, а другой достал из кармана ключ. Так же медленно встав, он подошёл к двери и одной рукой ловко открыл большой амбарный замок, на которой была заперта дверь. Потом открыл ее. За ней мы увидели темный прямоугольник входа в подземелье. «Идите», — повернулся к нам пахом, — «только я за вами запру, а то там шастуют разные. Если этим путем вернетесь, стучите, ребята тут у меня сторожат». «Спички?» — спросил его Шаляпина. Тот достал коробок, и мы зажгли свеч На фонарь певца я не надеялся, а потому, вручив ему одну из свечей, первым нырнул в проем. Он последовал за мной. Сзади со стуком закрылась дверь и прогремел замок. Шаляпин поднял повыше свечу. «А тут кто-то поработал капитально», — сказал он громко. «Смотрите, балки, даже доски на полу». «Говорите, пожалуйста, тише», — просил я. «Мы хоть и быть землей, но все-таки не одни. Живут и здесь». «Только как мы будем ориентироваться?» — спросил громким театральным шептом Шаляпин. «Ну, на это у нас есть карта». «Карта?» — Не думаете же вы, — усмехнулся я усы, — что я в такие места совсем неподготовленным. Хоть я и бывал тут всего один раз, но заставил своего тогдашнего проводника подробно рассказать мне про подземелье и даже нарисовал, по его словам, карту. Хоть ей и нельзя полностью доверять, однако основные ходы на ней помечены точно. Я помолчал, а потом добавил. — Надеюсь, что точно, иначе нам отсюда не выбраться. А мы можно вернуться, так же, как пришли? — с тревогой спросил Шаляпин. — Вообще-то здесь много выходов на поверхность, — ответил я, вынимая портмоне. — Главное — знать их. Но заблудиться проще простого. Я достал из портмоне сложенный в четверо листок, который на всякий случай всегда носил с собой. На нем была нарисована карта с необходимыми пометками. Шаляпин приблизил к ней свечу, подставив снизу ладонь, чтобы не накапать воском еле колеблющемся пламени я стал показывать направление нашего движения. «Вот, смотрите, мы находимся здесь», — и ткнул начало толстой двойной линии. «Это Крымский тракт». «Какой, какой?» «Крымский». Его вырвали после обороны Севастополя. Трое саперов-дезертиров. «Если помните, во время той войны широко велись минные работы. И вот это троица, прибежав в Москву после поражения». Решила устроиться на хитровке по специальности. Подземные схроны существовали и раньше. Почти в каждом подвале был ход вниз, где хранились слам, наворованные. Но сапёры придумали вырыть целый ход под ночлежками сухого оврага с ответвлениями, где можно было бы прятаться беглым каторжником, держать тут добычу, собираться на сходки. Они его вырыли, сделали выходы по ночлежкам, устроили вот схроны, повели дальше в канализацию. Они же потом и, так сказать, обслуживали этот ход, укрепляли его и жили здесь, почти не выходя на поверхность. Так что этот крымский тракт до сих пор самая широкая и надежная часть подземелья. «А что с ними стало потом?» — спросил заинтересованный Шаляпин. «Не знаю. Вряд ли они дожили до сих пор. Скорее всего, лежат вот тут» и откнул свободным мизинцем в кружок, обозначавший небольшую пещерку. «А что здесь?» «Яма!» «Кладбище, да-да. Если надо скрыть, делай так, чтобы его не нашла полиция, то его волокут сюда, и здесь рывают». «Подземные могилы?» «А это что?» — Шаляпин кивнул на черточку, отходившую от тракта. «Это подлянка. Не хотелось туда соваться». Она ведется с хроном под кабаками. На бою с этого не избежать. Нам нужно найти кого-нибудь, кто мог бы рассказать нам про местного лекаря. Если наткнемся на кого-то из моих старых знакомцев, то, считай, повезло. Хотя люди здесь сидят, такие, что лучше было бы с ними вовсе не встречаться. Только по сильной нужде. В любом случае, Федор Иванович, держите и сразу за мной. И если я с кем-то заговорю, то разговор не вступайте, хорошо? Шаляпин кивнул. — Ну, пойдём, что ли? — Пойдём. прикрывая свечи руками от слабого тока воздуха, мы прошли вперёд и остановились там, где от крымского тракта шёл налево ещё один более-менее благоустроенный ход. — Нам туда качнула свеча. — Туда? — Да, там был главный сапёрный схрон. Сейчас уже заброшен. слишком много народа тут теперь шатается. — Разве? — удивился Шаляпин. Мы уж тут минут десять, а еще никого не встретили. — Можем вообще никого не встретить, — объяснил я. — вся хитровка знает, что мы под землею. Кому надо, спрятались. — Хорошо, Владимир Алексеевич, что вы с ними на берегу договорились, — пробормотал Шаляпин, стяхивая комочки земли своего плеча. А то бы нас тут зарезали, никто бы и не заметил. — Хорошо, — согласился я. Мы свернули налево и скоро очутились в небольшой рукотворной пещере, где раньше хранилось ворованное. «Ну, Фёдор Иванович, — сообщил я Шаляпину, — тут цивилизованная часть подземелья заканчивается, начинается дикость». «А это была цивилизация?» — удивился певец. «Так точно. Страшно?» «Страшновато», — признал Шаляпин. «Вокруг темно, над тобой земля, под тобой земля, вокруг тоже земля, думаю. Я бы даже сейчас...» Туману Хитровскому обрадовался, как синему небушку. — Ничего, — постарался я подбодрить своего спутника. — Потом всем будете рассказывать, как бродили по этому подземелью. Девушки будут в обморок падать. — Хорошо бы. продолжим Сейчас мы пройдем вдоль стены. Нам надо найти подлянку. — Что за подлянка? — спросил певец. — Это второй ход, который саперы вырыли, — ответил я. Он тоже ведет в канализацию, только они его долго скрывали. Люди были подлые, дезертиры. Они хоть и подрядились ворованные прятать и стеречь. Сами запщика понемногу воровали, через подлянку носили чтобы спрятать в особых своих кладовых. Там после их смерти много чего обнаружили. «Вы, Владимир Алексеевич, вроде говорили, что ваши легендарные саперы своей смерти умерли?» нет Этого я не говорил, просто были они, а потом все исчезли. А по своей воле их местные воры за руку поймали, это я не знаю. Вход в подлянку мы нашли довольно легко. Раньше он был замаскирован, но же много лет как его открыли и больше не прятали. А сама подлянка стала одной из подземных артерий хитровки. бывший же схроны, где дезертиры хранили похищенную воров, оборудовали под схроны для кадрожников. Каждый такой схрон представлял собой земляной мешок с соломой на полу. С поверхностью эти схроны соединялись с помощью вкопанных труб, выходивших в подвалы кабаков. По ним вниз поступал свежий воздух. По ним же каторжникам спускали на веревки еду и водку. По ним также сообщались свидельцы в новости. «Этот ход был тесней. Нам пришлось согнуться, чтобы не цеплять головами за земляной неровный потолок». Под ногами зачавкало. Сырость этого коридора превратила грунт в толстый слой грязи. «Надо бы галоши надеть», — с досадой сказал Шаляпин. «Я уже промок сапоги на мне дырявые для конспирации. Лучше светите по сторонам», — ответил я. «А то схроны пропустим». И все-таки первый схрон заметил именно Шаляпин. Он вдруг схватил меня за рукав и указал налево. Мы свернули туда и пробрались в настоящую подземную нору. — Пусто, — пробормотал я, подняв свечу повыше. — Причем пусто давно. В скудном свете свечи была видна старая грязная солома на полу, наполовину утопшая в грязи, какие-то тряпки в углу, и старое ведро, прикрытое куском почерневшей от сырости фанеры, отхожее место. Это ведра несло, как от давно нечищенной выгребной ямы. Шаляпин тут жуткнул нос воротник своего пальто. — И не вынес с собой подлец, — сказал я. Ну что, пойдем искать дальше. Мы вернулись на подлянку и медленно двинулись дальше. Свечи прогрели наполовину. Я запоздало подумал, что надо было взять их больше. Конечно, у Шаляпина в кармане был американский ручной фонарь, но привет сразу предупредил, что света от него на несколько минут, так что фонарь оставался на самый крайний случай. За моей спиной Шаляпин неожиданно зачертыхался и светлого свечи начал метаться из стороны в сторону. «Что случилось?» — тревогой спросил я. «Воском на руку накапал», — послышался у меня за спиной голос. «Горячо, а -а". Мы двинулись дальше. Прошло еще несколько томительных минут, как вдруг справа кто-то крикнул «Гаси свечу, черт!» и инстинктивно чуть не дунул на плаве, но потом спохватился и поднял его чуть выше. «Ты кто такой, чтобы командовать?» — спросил я грозно. Из большой черной дыры в стене появилась лохматая голова с ротловатым лицом. Усы и борода были грязны, давно не стрижены. Голова щури от света свечи, сначала вглядывалась в меня, потом сказала «А, алексеевич ты?» «Здорово!» Тут и я узнал этого проходимца. «Балдоха, ты?» «Ну, я». Это был старый мой знакомый. Беглый каторжник и грабитель Балдоха. Человек, вполне подходивший для того, чтобы задать ему интересовавший нас шляпиным вопросом. — А я тебя ищу, — соврал я. — Поговорить надо. — Ну, заходите. Балдоха оттащил бог грязный куль, маскировавший его укрытие, и открыл для нас проход в свой схрон.